Рой усмехнулся. Правда, денег так и не получил. Я не об этом. Клиберн по-прежнему выглядел ошеломлённым. Почему вы мне не сказали? Не сказал чего? Что Видси не похож на Нормана Бэйтса. Вы ж учите. Он сошлся с лица Роя. У нас есть фотографии старые. Вот похож на сегодняшнего Нормана. Рой смотрел на него, и в голове у него роились всевозможные мысли. «Тогда, может быть, позавчера вечером в супермаркете вы видели его?» «Может быть», — Клейбранд помолчал, — «что вы о нем знаете?» «Только то, что читал или слышал. Начинал он в Италии, играя плохих парней в спагетти-вестернах. Когда вошли в моду фильмы ужасов, переключился на них и стал режиссером. Съездил во Францию и поставил там пару вещей». И во первой большой удачей был оборотень. А Об побортня. Тогда -то он и понял, что надо делать миксы. Миксы сексы носили рой пожал плечами. На кинофестивалях ото любит. Но вас это не произвело впечатлений. А меня никто не спрашивал. Артхаусные тусовки нравятся то, что она видит на нравятся цифры, они видны на экрань. Бухгалтера нравится цифра, которая не видит в финансовых отчётах. Он приехал сюда, чтобы поставить три фильма. Дальнейшая история. О его личной жизни вы что-нибудь здесь известно? Он всегда держался незаметно. Конечно, ходят разные слухи. Какие слухи? Да, ничего нового. Что был женат и разведён пять раз, что гомосексуалей, что бисексуал, что потел наркотики и никак не может слезть. Выбирайте, что вам нравится. У вас есть о нём какое-нибудь мнение? Только о его работе. По-моему, он просто ненормальный. Такой способен реанимировать Джека-потрошителя и заставить его орудовать электрическим ножом для разделки туш. Лицинни действительно свихнулся на массовых убийствах. Вы, наверное, знаете, что именно он предложил Дрисклу этот проект. Вы еще до того пригласили меня. Но я-то знаю, что первоначально он планировал сам сыграть роль Нормана. Этого я не знал. Хлейберн покачал головой. — Конечно, это сходство. Дрискл, должно быть, отговорил его от этого. Сказал, что им нужно имя, и заключил контракт с Полом Морганом, но ведь Синни лично его опекает, даже выбрал для него парики и одежду. — И нож, — сказал Клейберн. — Как раз занимался этим, когда я пришел к нему. Похоже, он точно знает, каким видом оружия пользовался Норман. Рой глубоко вздохнул. — Неудивительно, что вы так поражены, если он... На самом деле ассоциирует себя с Норманом?» Клейборн поднялся. «Думаю, нам надо поговорить с мистером Дрисколом». Однако у Анит и Кейдзи были другие соображения на этот счет. Едва они появились в офисе Дрискола, она приняла скачать головой. «Прошу прощения, но его нет», — сказала она. «Даже не знаю, вернется ли он сегодня. Умница!» Мисс Кэдзи повернула голову и увидела Марти Дрискола, который открыл дверь за ее спиной и кивнул своим посетителям. — Поздравляю! — сказала она. — Мне понравились эти страницы. Рой посмотрел на Клейберна. — А Вицене нет. — Знаю. — Дрискола это, похоже, не смутила. — Хотите об этом поговорить? Он жестом пригласил их в свой кабинет. — Мистер Дрискл, — окликнула его Анита Кедзи, — насчет вашего разговора с Нью-Йорком не беспокойся. Продюсер взглянул на часы. — Там сейчас уж полвосьмого, он, наверное, пошел ужинать. Когда вернется, позвонит мне домой. Закрыв дверь у нее перед носом, Дрискл уселся за свой стол, по другую сторону, у которого уже расположились Рой и Клейборн. — Рад, что вы зашли. — Я сам собирался связаться с вами, — постово к... — Наговорил мне Вицинни, — он улыбнулся Рою. — Трудно вам с ним пришлось. — Он говорил со мной, — сказал Клейберн. — Похоже, недоволен тем, что сцены убийства смягчены. — Ну, а я доволен. На этот раз улыбка Дрискала была адресована им обоим. — Запомните одну вещь. Вицинни взвинчен. Нам всем сейчас нелегко, ведь съемки вот-вот начнутся. — Именно об этом я и хотел поговорить, — сказал Клейберн. — Я слушаю. — Я слушаю. Пока психиатр пересказывал свой разговор, Рой следил за реакцией Диска. Казалось, тот слушал довольно внимательно, неподвижно сидя за своим большим столом.